Но действительно ли ему удалось убежать, спросите вы. Что случилось потом? Что случилось, когда он перевернул камень? Даже если предположить, что камень все еще был на месте. Я не могу описать эту сцену, потому что все еще сижу в четырех стенах своей камеры и вряд ли скоро покину Шенк. Но кое-что я знаю. 15 сентября 1975 года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 Ты пишешь не о себе, говорю себе я. Ты пишешь об Энди, а сам являешься лишь второстепенным персонажем своего рассказа. Но знаете, каждое слово, каждое чёртово слово этого рассказа все таки обо мне. Энди, это часть меня, лучшая часть, которая обрадуется, когда тюремные ворота откроются, наконец, и я выйду на свободу. В дешевом костюме с 20 долларами в кармане. Эта часть моей личности будет радоваться независимо от того, насколько старой, разбитой и напуганной, окажется оставшаяся половина. Здесь есть и другие заключенные, которые, подобно мне, помнят Энди. Мы счастливы, что он ушел, но и опечалены. Некоторые птицы не предназначены для того, чтобы держать их в клетке.